которые путем борьбы выявляют, кто из них превосходит другого на данный момент времени. Но не все так просто. Можно, конечно, открыто атаковать в лоб. Дилетанты часто бросаются, сломя голову на соперника, который использует их инерцию и совершает бросок по ходу направления движения. Мастера дзюдо действуют изящно и продуманно. Они готовят свои атаки, маскируют их, делают ложные движения и изучают реакцию оппонента, контролируют захватами дистанцию и силу ответного давления. Работа на захватах в дзюдо — это целое искусство. Можно атаковать, контратаковать, сдерживать и контролировать соперника, защищаться путем захватов, создавать рычаги и противовесы, с их помощью делать разнообразные броски. Опытные дзюдоисты имеют хорошую выучку и создают способы, помогающие переиграть соперника и занять более выгодную позицию, затрачивая при этом меньше ресурсов. Подобную стратегию избегания прямого столкновения можно эффективно использовать не только в дзюдо, но и в жизни, и в бизнесе. Ведь прямое столкновение — это всегда потеря больших ресурсов и физических сил. Николя Саркози, один из бывших президентов Франции, помимо своих успехов на политическом поприще, считался еще и неплохим спортсменом. Перечисляя виды спорта, которыми он занимался, французский президент называет также дзюдо. Приведу яркий и довольно трагичный, но с хорошим концом пример из жизни моей семьи. Случилось это в начале 90-х. Кто жил в тот период, знает, какое тогда было интересное, контрастное время. Взлетов и падений, успехов и трагедий, свободы и разрухи, возможностей и нищеты. У моего папы, жившего тогда в Тюмени, возник конфликт, связанный с разделом бизнес-интересов в ряде предприятий. Тогда отец еще не был готов к тому, что люди могут решать вопросы, как на Диком Западе. Ходил без охраны и мог гулять поздним вечером один. Как-то раз, поставив автомобиль на стоянку, он возвращался домой. Увидев издалека, как к нему навстречу направляется незнакомец, он догадался, что это киллер, который намерен забрать его жизнь. У папы был выбор — идти на прямое столкновение с вооруженным убийцей или попробовать убежать, скрыться. На мой взгляд, он сделал неоправданно рискованный шаг, предпочтя первый вариант. В итоге две пули в сердце и контрольный выстрел в голову — клиническая смерть. Вопрос, ради чего был этот бессмысленный героизм? «Благо мой отец из тех людей, которые безумно ценят жизнь и готовы биться за каждый вздох. Он выжил, когда это казалось почти невозможным. Но случившееся заставило его переосмыслить свои действия. Он стал мудрее и осторожнее, и уже старается не вступать в прямые столкновения, когда есть шанс их избежать». Конечно, ситуация с киллером — вопиющий пример. В жизни такое, к счастью, нечасто встречается. Суть в том, что не стоит ввязываться в противостояние, если заведомо знаешь, что сильно уступаешь противнику по объему необходимых качеств и ресурсов. Если ты находишься изначально в проигрышной позиции, то неготовность и непродуманная атака приведут к неминуемому поражению. Зачем подобная жертвенность, походящая на самоубийство? Нужно быть расчетливее, хладнокровнее, стараться предвидеть ситуацию далеко вперед. Я понял, что в жизни следует действовать, как в дзюдо, просчитывать комбинации соперника и только затем готовить атаку и действовать. В Японии, на родине дзюдо, Большинство политиков проходят школу этого боевого искусства и продолжают заниматься им на протяжении всей жизни. И это не случайно. Дзюдо, помимо всего прочего, учит гибкости мышления, что очень важно для принятия правильных, эффективных решений. Мастера дзюдо не используют в своих действиях шаблонов и клише и, соответственно, не реагируют стереотипно. Это не значит, что они не отстаивают свои позиции. Просто идут не на пролом, а анализируют ситуацию, просчитывая варианты, чтобы совершить одну единственную, но решающую, атаку. Гибкость — это когда мнение человека не неистинно в конечной инстанции. Он допускает различные точки зрения, учитывает чужие идеи и мысли, которые можно проанализировать получить более правильные решения и достичь в итоге более значимого результата. В последние годы я стал особенно ценить в людях подобные качества и сам стараюсь идти по этому пути. Давать оценки и осуждать всех подряд — это просто. Гораздо труднее понять, что мотивировало вашего оппонента на определенные поступки. Максимальная толерантность и принятие всех членов общества — вот позиция мастера дзюдо, каковым я себя считаю. Мне вспоминается один не очень приятный, но весьма показательный инцидент. Занимаясь финансовой деятельностью, порой неизбежно встречаешь нечистых на руку людей, и, как правило, они надевают маску праведника, стараясь выдать себя за очень порядочных и честных. Однажды я был конечной стороной в многосторонней сделке, где, как оказалось, каждый из партнеров подвел по поставкам последующего. Когда я подписал договор купли-продажи на поставку сырья на несколько миллионов, мой поставщик просто решил меня кинуть и закрыть моими деньгами свои долги. Безусловно, это было мошенничество. Я долго пытался надавить на него различными методами в надежде вернуть свои деньги — но понял, что это не принесет желаемого результата. Тогда я попробовал разобраться, что же на самом деле произошло, в чем причина такого поведения поставщика. Дело было уже не в деньгах. Мне хотелось понять, что мотивирует человека на совершение таких непорядочных действий. В итоге я выяснил, что предыдущий участник сделки обманул его, не выполнил условия договора, а если разбираться дальше, то и этого человека тоже подвели. Я установил, что оказался крайним в цепочке непорядочных людей, и передо мной встала дилемма, как быть дальше. Передо мной стоял выбор — пойти на прямое столкновение и решать до победного эту проблему или отступиться. Непонятно, кто бы из нас в итоге остался в выигрыше, потому что риски были очень высокие, Градус кипения достигал максимума, все готовы были идти в банк Мне в голову пришла здравая мысль, что никакие деньги не стоят таких сильных отрицательных эмоций и рисков, как административных, так и уголовных. Я понял, что негатив и агрессия, на которые я буду тратить свое время, в любом случае больше отнимут у меня, нежели вернут. И отступившись, Я смогу создать что-то более полезное в этот период жизни, в том числе и получить больше денег. Я полностью отпустил эту ситуацию и решил ментально подарить несколько миллионов своему оппоненту, понимая, что полученные обманным путем деньги не принесут ему ничего хорошего. Я просто был гибче, ментально смог встать на место своего обманщика представить захлестывавшие оппонента эмоции ненависти к тем, кто его подвел, и, может, даже подозрения о моем сговоре с ними. Это помогло мне простить его, отпустить ситуацию и пойти дальше. Избегайте прямого столкновения и внимательно изучайте действия соперника. Развивайте в себе не прямолинейную решительность, а пластичность. Учитесь мыслить как мастер дзюдо. Продуманная и гибкая стратегия поможет избежать бесполезной траты ресурсов и приведет вас к успеху. Практикум. Как выработать гибкость мышления и толерантность? Гибкость ума в современном динамичном мире очень важна поскольку от способности мозга адаптировать мышление и поведение к постоянно изменяющимся ситуациям зависят и наши профессиональные успехи, и уровень жизни в целом. Я считаю, чтобы наш разум не закостенел, действуя по одним и тем же шаблонам, нужно его постоянно тренировать. Первое. Начните со снов. Хороший способ тренировать в себе гибкость мышления — обсуждать то, в чем вы хорошо разбираетесь с людьми, которые в этом ничего не смыслят. Собеседниками могут быть кто угодно — сотрудники, новички в профессии или просто друзья. Если хватит храбрости, вызовитесь провести урок в школе. Дети не смолчат и выскажут критику вам в лицо. Такой опыт поможет вам очистить мысли и речь от профессионального жаргона, вынудит говорить просто — позволит пересмотреть знакомые понятия и выделить те аспекты, которые действительно важны. Обучая других или просто передавая свои знания, вы заставляете свой разум по-новому осмысливать обыденные для вас вещи. Второе. Учитесь сомневаться. Сократ прославился в частности своей фразой «Я знаю, что ничего не знаю». В этих словах Скрытая глубочайшая истина. Нам свойственно полагать, что мы многое знаем о мире. Мы мним себя достаточно образованными и компетентными, и потому перестаем наблюдать, изучать, задавать себе вопросы, сомневаться. В наш технологичный век ритм жизни очень высок, и иногда у нас просто нет времени остановиться для простого созерцания, подумать о накопившихся проблемах. Сделайте так, чтобы хотя бы раз в день у вас была возможность остаться наедине со своими мыслями, и вскоре вы увидите мир под совершенно другим углом. Третье. Практикуйте осознанность. Выберите игру или тренинг, где надо отвечать на вопросы или заполнять какие-то анкеты с данными, и попробуйте не давать ответы сразу. Делайте каждый раз паузу на несколько мгновений, чтобы тщательно все обдумать. Подходите к каждому вопросу с позиции искреннего незнания. Относитесь к нему словно к кусочку еды. Не заглатывайте, а разжёвывайте, смакуйте. Наслаждайтесь каждым движением. Следите за тем, как вы сами воспринимаете эту пищу. Каковы первые мысли, что вы порываетесь ответить? Отмечайте любые свои эмоции и физические реакции. Эта практика пробудит в вас осознанность, создаст место для наблюдений и размышлений, придаст гибкость вашему уму, а также научит воздерживаться от поспешных решений. Четвертое. Делайте что-то привычное необычным способом. Все мы — рабы привычек. Значительную часть повседневных операций мы проделываем почти бессознательно. У каждого из нас есть действия, которые мы выполняем автоматически, и вопросы, на которые даем ответы, не задумавшись. Остановитесь и попробуйте взглянуть на рутинные вещи с другой стороны, найти новый способ выполнить привычное дело или дать другой ответ на стандартный вопрос. Например, можно попробовать одеваться не так, как вы обычно это делаете. Если вы привыкли сначала просовывать в рука в куртке правую руку, то начните с левой, завяжите шнурки не в той последовательности, скрестите руки так, чтобы сверху оказалась непривычная рука и так далее. Придумайте свои элементы, которые вы намеренно будете изменять, чтобы выйти из состояния автоматизма. Наблюдайте, как эта практика на вас влияет. Она помогает выявить застарелые привычки, вырваться из ощущения обыденности и начать жить по-новому. Пятое. Станьте детективом. Полюбите волнующий загадочный жанр, испытывающий наш разум на прочность. Вы можете читать детективные книги. Стараясь подмечать детали в повествовании и самостоятельно выйти на след убийцы, а можете превратить собственную жизнь в детектив. Разумеется, вам не придется раскрывать настоящие преступления. Достаточно просто постоянно пытаться проанализировать поведение и привычки других людей, задаваясь извечным вопросом: почему? Выберите знакомую территорию: свою комнату или привычную дорогу. Превратитесь в детектива, исследующего место преступления, или в антрополога, изучающего среду обитания неизвестного племени. Медленно, тщательно присматривайтесь ко всему, что вас окружает. Оглядитесь вокруг с разных позиций, старательно наблюдая, включите все чувства, отмечайте фактуру и детали. Вы ощутите в себе искушение пропустить наиболее знакомые объекты, поэтому исходите из постулата, что здесь для вас ново всё. Присмотритесь к тому, как ярлыки мешают нам постигать предметы. Этот эксперимент обостряет чувства и помогает развить навыки наблюдения. Шестое. Практикуйте молчание. Молчание — не только отсутствие звука, но и тишина, которую мы несем в себе даже на многолюдной площади. Выберите день или любой отрезок времени и посвятите его молчанию. Замечайте, когда и как вы невольно нарушаете свое безмолвие и снова возвращаетесь к прежнему состоянию. Попробуйте дневные дела, которые вы всегда делали под сопровождение звуков, радио, телевизора или музыки, делать в тишине. Эта практика укрепит вашу способность пребывать наедине с собой, не требуя развлечений. Вы начнете осознавать течение собственных мыслей и слышать их. Также попробуйте попрактиковать умение слушать других людей. Пока собеседник не выскажет все, что хотел, молчите и внимайте ему, и только потом отвечайте. Останавливайте свою склонность вставлять реплику, Выносить оценки, судить о содержании разговора недослушав. Тренируйте полное сосредоточение на собеседнике. Обращайте внимание на выбор слов, тон, позу, выражение лица замечайте влияние его речи на вас, в том числе на возникающие в теле ощущения. Повышенное внимание к собеседнику создает пространство включенности в диалог. Седьмое. «Устройте испытание на 100 дней». Переменам в нашей жизни часто препятствуют убеждения и навязанные клише, что мы чего-то не можем, мы не справимся, наш замысел не сработает. Но все это только мнение и мысли других людей. Если вы намерены отказаться от какой-то идеи, не торопитесь, дайте ей шанс, проведите стодневное испытание». Смоделируйте ситуацию, максимально похожую на реализацию своей идеи, но в которой присутствует неопределенность. Обкатайте ее в течение 100 дней на уменьшенной модели. Если решение и ясное видение пути реализации так и не придет, тогда, наверное, следует отказаться от этого проекта и не тратить время. 100 дней — вполне достаточный срок, чтобы идея успела прижиться, и можно было бы точно судить, насколько она пригодна. Такой подход избавляет от страха пробовать новое и обыкновение цепляться за привычный ход вещей.